Глава 29. Масло, чеснок и банановый нектар довольно легко смешались в однородную массу, по консистенции напоминающую густую сметану. Пахло от бурды отвратительно. Полезный овощ в соединении с бананом начал издавать нестерпимую вонь. Но, наверное, именно ароматы отпугивает всадников. Дело за малым. Необходимо помазать в квартире все рамы, косяки и не забыть про входную дверь. Начнем с собственной спальни. Дрожащими руками я вытащила из пакета крохотные клеточки с искусственными мышами и поставила, как и велел Роман, в углы. Грызуны выглядели до отвратительности натурально. Пока в руки не возьмешь, не отличишь от настоящих. Поюжившись, Я обмакнула в желтую массу старую зубную щетку, нанесла ровный слой отпугивателя на поверхности и призадумалась. Серёжки и Юлечки пока нет дома. Костин еще на службе, а Катюша в командировке. Так что все вышеназванные не помешают борьбе с хихикающими всадниками смерти. Но как отвлечь Кирюшу с Лизаветой? Если я войду в их комнаты и скажу, что желаю обработать спальни некой пахучей субстанцией, то дети моментально укрепятся во мнении о моем сумасшествии и отнимут миску. И что же делать? Через секунду пришло решение. Не зря я считаю, без выходных положений не бывает. Надо лишь подумать, и необходимая лазейка отыщется непременно. Схватив кошелек, я ринулась к Лизавете. Девочка сидела у компа. «Чего тебе лампа?» Не поворачивая головы, спросила она. «Можно в шкаф заглянуть?» «Зачем?» «Хочу твою кофту примерить, зеленую, с вышитой собачкой». «Я ее испортила», — грустно ответила Лиза. «Кетчуп на грудь пролила, а он не отстирался. Любимая шмотка была, с прикольной картинкой». «Ничего в ней хорошего не было», — заявила я. «В торговом центре...» Ну, в том круглосуточному метро. Свитера висят белые с красными кошками. Вот где прикол». Лиза вскочила на ноги. «Ой, правда?» «Угу», — кивнула я. «Хочешь такой?» «Спрашиваешь? Жутко!» Я открыла кошелек. «Иди и купи пуловер». Секунду Лиза моргала. Потом, забыв выключить комп, кинулась к двери, крича на ходу, «Лампуша, ты самая любимая! Белый, с красными кошками! Мечта всей жизни! Круче, чем у Машки Никитиной!» Испытывая легкие укусы совести, я пошла к Кирюше. Надеюсь, Лиза не слишком расстроится, когда узнает, что никакой одежды с веселыми картинками в магазине и в помине нет. Обмануть Кирика оказалось еще легче. «Сделай одолжение, объясни!» попросила я, всовывая голову в его невероятно захламленную комнату. «Зачем у мышки вместо обычного колёсика сбоку большой шарик?» Мальчик подскочил на стуле. «Где ты видела такую?» «В круглосуточном центре». «У метро?» «Точно». «Я там был, после школы заглядывал и ничего подобного не заметил». «Недавно привезли, часа два назад». Кирюша молитвенно сложил руки. Лампу «Лампудель!» «Можешь не продолжать», — милостиво кивнула я. «Вот деньги, ступай и купи мышку». Кирюша пулей вылетел в коридор. Лампу «Лампудель!» — орал он по дороге. «Ты лучший друг детей!» Хлопнула дверь, потом раздалась тихая дзынь. Как всегда, от туда на пол пластмассовое дерево. Ключница, на которую домашние вешают связки. Я глянула на будильник. До магазина бежать недолго. Примерно полчаса дети проведут внутри. Прежде чем сообразят, ни кофт, ни мышки нет. Ну а назад они доберутся быстро. Их погонит желание поругаться со мной. Следовательно, я имею как минимум 40 минут, коих с лихвой хватит на обработку окон и дверей. Конечно, некрасиво обманывать, но сейчас речь идет о жизни и смерти. В борьбе с хихикающими всадниками смерти все средства хороши. Я вернулась к себе, схватила зубную щетку, кастрюльку и ринулась вперед. Через некоторое время по квартире потек отвратительный смрад. Едва дыша, я старательно прошлась щетиной по всем местам, через которые в дом могла проникнуть нечисть. Мопсы, отчаянно чихая, убежали в ванную. Рэйчел забилась в чуланчик, где у нас хранятся хозяйственные мелочи. Даже Рамик, огромный любитель порыться лапами в отбросах, жалобно застонал и ретировался в туалет. «Ничего, ребята!» — приободрила я стаю. «Сейчас принюхаетесь и перестанете фыркать». «Уж не знаю, способны ли всадники прихватить с собой собак», но, думаю, вам лучше потерпеть на всякий случай. Хотя, признаюсь честно, воняет мерзопакостно. Вот фокус. Масло, чеснок и банановый нектар по отдельности вполне съедобны. Я, правда, не люблю ничего из этого набора, но все же вполне могу слопать кусочек масла, дольку чеснока или кусок банана. Но почему, соединившись вместе, Ингредиенты дали столь с ног эффект. Причем в прямом смысле слова. Запах натурально сшибал с ног. А еще он щипал глаза и вызывал кашель. Косяки у нас деревянные. Может, смесь вступила в контакт с краской? Но окна-то пластиковые, а смердят не меньше. Распахнуть форточку? Или нельзя? Может, открыть хоть немножко? Я села на пуфик в прихожей, в небольшом холле дышалось чуть легче. Загремел звонок. Я ужом проскользнула в туалет и чуть не упала, налетев на рамика. «Подвинься!» — зашипела я. «Разлегся тут!» Но двор-терьер даже не пошевелился. «Эй, лампа!» — завопила Лиза. «Иди сюда! Скорей!» Я втянула голову в плечи. «Ни за что не высунусь!» Похоже, Лизавета обозлена до крайности. Небось, она с собаками пошла, заявил Кирюша. Мне стало совсем плохо. Так, дети встретились в торговом центре, домой вернулись вместе и сейчас налетят на меня, повыдергивают из бедняжки пух и перья. За фигом их еще раз выводить, ответила Лизавета. Видишь, никого нет. Как думаешь, она обозлится, когда про провода узнает? Забеспокоился Кирюша. Яна вострила уши. «Провода? О чем это он?» «Достанется тебе!» Злорадно отозвалась Лиза. «Тебе тоже!» Буркнул Кирюша. «Кто две кофты схапал?» «По цене одной!» «Все равно две!» «А ты при бабахе без спроса взял!» «Дура! Идиот!» «Да пошла ты! Сам туда топай!» Ручка на двери туалета повернулась... Передо мной очутилась Лиза, красная от злости. «Лампа!» — взвизгнула она. «Что ты тут делаешь?» «Ну, сижу», — ответила я. «С рамиком?» — недоуменно уточнила Лиза. Я попыталась изобразить удивление. «Ой, и правда! Как он сюда пролез?» Лампу «Лампудель!» — заныла из коридора Кирюша. «Ты не будешь сердиться!» «На что?» «Я купил мышку, но к ней понадобился другой штекер. Пришлось...» «Хочешь сказать, что в торговом центре нашлась такая штука с шариком?» Безмерно удивилась я. «Ну да, ты же сама меня за ней послала», — растерялся Кирюша. «Только нужно было еще проводок». «Купил и молодец», — махнула я рукой. «А Лизавета две кофты зацапала», — моментально продал девочку Кирюша. «Вот и нет». Возмутилась та. Пакет открой, велел вредный Кирик. Два свитера внутри. Акция в магазине, начала отбиваться Лизавета. Покупаешь одну вещь, дают две. Во! Прикольные, белая, с красными кошками. Я во все глаза уставилась на пуловеры. Может, следовало наплести про раздачу бриллиантовых колье и мерседесов, происходящую в торговом центре. Если уж сегодня праздник исполняющегося вранья, то я продешевила. С ума сойти. Думала, дети прибегут назад в ярости и бросятся уличать меня во лжи. А они получили каждый желаемое. «Пойду, Машки, звякну», — плотоядно улыбнулась Лизавета. «Пусть ночь не поспит, от зависти повертится». «А я мышку подключу», — обрадовался Кирюша. «Постойте!» Окликнула я веселых, словно стрекозы ребят. Вы ничего не чувствуете? Что? удивилась Лиза. Где? Начал оглядываться Кирюша. У меня с души камень упал. Вот и здорово. Запах выветрился. Кстати, и собаки вылезли из укрытия. Вон муля бойко ковыляет по коридору, торопится в мою спальню. Хочет первой залечь на кровать, занять наиболее удобное местечко. И тут входная дверь. распахнулась, в прихожую влетела Юлечка, чихнула, кашлянула, фыркнула и заорала. «Ужас! Чем воняет?» Я попятилась в коридор. «Лампа, стой! Что происходит?» потребовала ответа Юля. «Где?» — прикинулась я идиоткой. «У нас дома!» «Все великолепно!» «Дети и собаки здоровы, двоек нет, настроение отличное, здоровье в порядке, спасибо зарядке!» — отрапортовала я. Юля опять чихнула. «Какой зарядке!» Утренний, уточнила я. Она поставила на пол сумку. «Фановую трубу прорвала?» «Нет-нет, везде сухо!» «Он опять варит клей?» — взвыла Юля. Я вздрогнула. В июне Кирюшка увлёкся склеиванием моделей, даже записался в секцию и начал упоенно делать самолеты из картона. Кто-то из членов кружка раскрыл Кирику секрет удивительного клея, а всем известно, что от того, сколь крепко сцеплены части муляжа, зависит долголетие поделки. Конец света настал 14 вечером. вечером. Отчего я столь хорошо запомнила дату? На пятнадцатое мы созвали гостей. Сережка и Юлечка надумали с помпой отметить годовщину своей свадьбы. Так вот, накануне приема я вернулась домой с работы, открыла дверь и чуть не умерла, сделав вдох. По квартире плавал неописуемый запах. На секунду мне показалось, что парочка крупных крыс, совершив заплыв в канализационной трубе, пьет чай у нас в гостиной. Но тут из кухни высунулся Кирюша и завопил. «Супер-клей получился! Я запихнул ложку в кастрюлю, помешать хотел, а она прилипла к содержимому и теперь не отдирается!» Состав насмерть все цементирующей субстанции Кирюша сохранил в тайне, несмотря на гневные вопли Сереги и Костина. «Мы лишились кастрюльки, ложки и неделю проветривали помещение». Стоит ли упоминать, что гости убежали сразу, не захотев даже попробовать салаты? Впрочем, я их понимаю. Сама бы ни за какие пряники не рискнула прикоснуться к оливье, нюхнув аромат, витающий в квартире гостеприимных хозяев. Мигом бы подумала, что угощение, экономные люди, хранят еще с Нового года. «Это хуже, чем клей», — простонал Сергей, входя в холл. «Отвратно! Эй, Кирюха, что ты разлил?» «Вечно я виноват!» — крикнул тот из спальни. «Я только пришел!» «А я кофты примеряю!» — подхватила Лизавета. «Мы вместе в торговый центр бегали. У лампы спросите. Она дома сидела». Сережка повернулся в мою сторону. Я навесила на лицо улыбку и правой ногой ловко запихнула под обувницу миску с остатками чесночной смеси. «Объясни, пожалуйста», — начал Серега. Но тут Юлечка попятилась, вытянула правую руку вперед и заорала с такой истошной силой, что деревце с ключами вновь упало на земь. «Мышь!» Я глянула туда, куда указывала жена Сережки, и съежилась. По коридору, переваливаясь с одной толстой лапы на другую — брела страшно довольная муля, а в пасти она сжимала грызуна. Синий хвост свисал до полу. Мульяна обожает подобные игрушки. Ей не нужны резиновые мячики и пластмассовые косточки. Лучший подарок для нее — мягкая меховая зверушка. «Мышь!» — надрывалась Юля. Я кинулась к мопсихе и попыталась отнять важнейшую часть отпугивателя, но муля оказалась проворнее. Резко затормозив, она ловко шмыгнула в ванную и, сопя, заползла под шкафчик. «Еще мышь!» — завопила Юля. «Где?» — закричала я. «У Ады! Там, там, там!» На пороге кухни восседала крайне счастливая Адюша со своей добычей. Ей досталась имитация мыши с розовым хвостом. «Все правильно! Для Ады главное отобрать добычу у старшей подруги!» Если Муля ест сухарик, то Адюся, кстати, тоже получившая лакомство, никогда не станет грызть его в тихом уголке, а закопает свой законный кусочек на диване в подушке и тут же станет нарезать круги вокруг мульяны, выжидая подходящий момент, когда можно будет украсть ее долю. Ясное дело, увидав, как муля вытаскивает из клетки муляж, ада не осталась равнодушной и бросилась ко второму чучелу. «Мышь!» well <sharp the <sharp <sharp — не успокаивалась Юля. «Прекрати!» — топнула я ногой. «Это всего лишь игрушки!» Юлечка замолчала, потом уже спокойно спросила. «Ты уверена?» «Стопроцентно, я сама их принесла», — горестно ответила я и кинулась к Дюше, горя желанием отнять хоть одну хвостатую, составляющую лекарства от всадников. Но сегодня явно был не мой день. Толстая попа Адюши с лихо закрученным хвостом исчезла в кухне под буфетом. Через секунду Из укрытия донеслось посапывание, похрюкивание и чихание. Мопсиха сладострастно жевала мышь. Я встала на колени, попыталась заглянуть под буфет и засюсюкала. «Дюнечка, отдай маме мышку!» «Как бы не так!» Ада не собиралась расставаться с восхитительной вещью. «Помогите!» Завизжали в коридоре. «А!» Забыв про Дюшу, уже успевшую оторвать от игрушки хвост, я как стояла, так и побежала назад в холл прямо на четвереньках.